«Остановись», — попросил я. Наконец-то компьютер добрался до сути дела. Надо будет на будущее иметь в виду его склонность к глубоким и подробным историческим экскурсам и по возможности укорачивать их. но ну а пока мне требовалось кое-что уточнить. Я решил задавать более конкретные вопросы, дабы не утонуть в очередной лавине информации. Итак, у Раечки был роман с Вадимом. Об этом все знали, кроме мужа, разумеется, и никто ничего не предпринимал. Почему? Александр Леонидович, миленький, взмолился компьютера, ну что же тут можно сделать? Молодая девчонка дорвалась до шикарной жизни, красивый любовник, элитное общество, шмотки, презентации. Тут у любой голова кругом пойдет. Ты не философствуй, оборвал я своего собеседника, меня интересует реакция ее друзей. У нее вообще подруги есть? Вы сами спросили, почему, обиженно ответил компьютер тоном шестиклассника, которого застали за списыванием контрольной. Вот я и стал объяснять. А подруги у нее, конечно, есть. Вот, например, Татьяна, жена Сергея. Они очень близко дружат. Отлично, сделай мне подборку их разговоров на эту тему и без исторических подробностей. Слушаю и повинуюсь. Вот так уже лучше. Получив конкретное указание, компьютер перестал болтать и просто выполнил мое распоряжение. Танюша, жена Сергея, часто приходила к Раечке днем, когда мужчины были на работе, а дети в садике. Для двух женщин это было самое удобное время для разговоров. Компьютер, естественно, изъявил готовность показать мне все целиком. Я не собирался слушать бесконечный женский треп и велел ему продемонстрировать лишь фрагмент, где подруги обсуждали роман Раечки с Вадимом. На экране тут же появилось изображение. Я увидел спальню в доме Арика. Завернутая в большое махровое полотенце Раечка сидела перед зеркалом и импортным феном укладывала волосы после душа. Перед ней лежал открытый косметический набор в большой пластиковой коробке, выкрашенный под перламутр. Видно было, что Раечка собирается куда-то, где по ее собственному выражению она должна выглядеть. Танюша сидела рядом на кровати, она и начала разговор. «Райк, что ты делаешь?» «А, что я делаю?» – вскинулась Раечка, хотя прекрасно понимала, о чем идет речь. «Крутишь у всех на виду с Вадимом, вот что ты делаешь. Ведь опять к нему собираешься. Не считай нас всех идиотами, это только твой муж может ни о чем не догадываться». Что-то от меня хочешь, я сижу как пленница в четырех стенах. Дом, ребенок, пеленки и обеды, вот все, что у меня осталось. Могу я себе хоть что-то позволить в этой жизни? Хорошенькое что-то, изменять мужу у всех на виду. Вот-вот, значит, если бы я изменяла ему втихомолку, ты бы приняла это как должное и промолчала. Вот она твоя хваленая супружеская верность, ты просто боишься Серегу, вот и все. Не обижай меня, я не давала тебе никаких поводов. Будь твоим мужем Сергей, а не Арик, он бы давно поставил тебя на место. Вот я и говорю, ты просто боишься его кулаков. А мне решила читать «Мораль». Я не читаю тебе «Мораль». серёгу я люблю, и мне никто другой не нужен. И я люблю Арика. Ты ничего не понимаешь. Я очень люблю Арика, он замечательный муж, чудесный отец. Ты не представляешь, какие мы с ним родные. Я думаю, что если однажды все ему расскажу, то он меня поймет и не обидится. Просто, Вадим, как бы тебе объяснить, это совсем другое. Я с ним живу настоящей жизнью. Это совсем иной мир. Там все по-другому, правильнее, что ли. Он показал и объяснил мне некоторые вещи, о которых я никогда не задумывалась. К примеру, театры. Он водит меня на премьеры, и теперь я просто не могу ходить на обычные спектакли. После премьеры спектакль уже не тот. Смотреть нужно исключительно премьеры. Там совершенно особая атмосфера, это и есть настоящий театр. А все последующие представления – это просто работа. Смотреть их так же неинтересно, как наблюдать за работой токаря у станка. И так во всем. Я не знала, что такое настоящая жизнь, понимаешь, он открыл для меня целый новый мир. И я теперь стала частью этого мира. Это где-то нахваталась подобного. Чем тебе не нравятся друзья Арика, у любого из них мозгов в десять раз больше, чем у Вадима? Мозгов у них, говоришь, больше? Да они все просто неудачники. трепачи и неудачники. И собираются вместе только потому, что им больше некуда деться. Сидят и строят из себя интеллектуальную богему, а самим, извини за прямоту, жопу прикрыть нечем. Ладно, мужики, они неряхи по натуре. А ты посмотри на женщин. Носит какое-то старье, по сто раз приходит к нам в одном и том же платье. Ты на себя взгляни что твой муж для тебя сделал? Купил два года назад джинсы на толкучке, и ты в них до сих пор ходишь. И будешь ходить, пока они не порвутся. А потом поставишь незаметную заплатку и продолжишь в них ходить, пока они не развалятся от старости. Это нечестно ты знаешь, в каком состоянии Сережка. Я бьюсь из последних сил, чтобы вытащить его из депрессии. Ну и сиди с ним. Скоро будешь его кормить с ложечки подкладывать под него судно. Мужчина должен быть сильным и пробивным, как Вадим. Он, между прочим, в жизни всего добился самостоятельно, и многого еще добьется. А как же Арик? Ты не понимаешь. Арика я очень люблю и никогда его не брошу, но это совсем другое. Я остановил воспроизведение и перемотал дальше. Все последующие фрагменты, подготовленные для меня компьютером, не особенно отличались друг от друга. Подруги часто поднимали эту тему. Таня считала, что Раечка должна немедленно прекратить эту связь, а Раечка повторяла, что очень любит Арика, но с Вадимом у нее совершенно другое. Как и следовало ожидать, никаких последствий разговора не имели. Подруги оставались, каждая при своем мнении. Все шло по-прежнему.